Семевский, со слов Краевского. Пушкин жалел об эпиграмме в Академии наук, когда лично узнал Дундука соболевский лонгенову 1855 год. «Вы застали меня врасплох, без гроша денег. Виноват? Сейчас еду по моим должникам собирать недоимки, и, коли удастся, явлюся к вам». Как беда. Пушкин к Карадыгину. Конец 1836 начало 1837 -го года. На святках был бал у португальского, если память не изменяет, посланника большого охотника. Во время танцев я зашел в кабинет, все стены которого были увешаны рогами различных животных, убитых ярым охотником, и, желая отдохнуть, стал перелистывать какой-то «Кипсек». Пошел Пушкин. «Вы зачем здесь?» «Кавалергарду, да еще не женатому, здесь не место». «Вы видите, — он указал на рога. «Это комната для женатых, для мужей, для нашего брата». «Полноте, Пушкин, вы на бал притащили свою желчь. Вот уж ей здесь не место». Вслед за этим он начал бронить всех и вся, между прочим, Дантеса, И так как Дантес был кавалергардом, то и кавалергардов. Не желая ввязываться в историю, я вышел из кабинета и, стоя в дверях танцевальной залы, увидел, что Дантес танцует с Натали. Со слов Трубецкого в 1887 году. С княгиней он был откровеннее, чем с князем. Он прибегал к ней и рассказывал свое положение относительно Геккерена. Накануне Нового года у Вяземских был большой вечер. В качестве жениха Геккерин явился с невестою. Отказывать ему от дому не было уже повода. Пушкин с женой был тут же, и француз продолжал быть возле неё. Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у него такой страшный вид, что, будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Наталья Николаевна с ним была то слишком откровенна, то слишком сдержанна. Бартенев со слов княгини Вяземской. В начале 1837 года. Войдя в переднюю квартиру Петра Александровича, Притнева, я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу, и, прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул. «Да-да, хороши наши министры, нечего сказать». Засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, Иван Сергеевич Тургенев. От 15 декабря 1836 года по 3 января 1837 года Дантес был болен, Никольский. Выздоровевшего господина поручика барона Д. Геккерена числить на лицо, которого по случаю женитьбы его не наряжать ни в какую должность до 18 января, то есть в продолжении 15 дней. Приказ по полку 3 января 1837 года. С месяц тому Пушкин разговаривал со мною о русской истории. Его светлые объяснения древней песни о полку Игореве, если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки. Вообще, в последние годы жизни своей, с тех пор, как он вознамерился описать царствование и деяния великого Петра, в нем развернулась сильная любовь к историческим занятиям и исследованиям отечественной истории. Зная его как знаменитого поэта, нельзя не жалеть, что, вероятно, лишились в нем и будущего историка. Каркунов. В начале января 1837 года баронесса Вревская приехала в Петербург с мужем. Пушкин лишь только узнал о приезде друга своей молодости, поспешил к ней явиться. С этого времени он бывал у них почти ежедневно и долго откровенно говорил с баронессой о всех своих делах. Все это время он был в очень возбужденном раздражительном состоянии. Он изнемогал под бременем клевет, не оставлявших в покое его семейной жизни. К тому же прибавилась крайняя запутанность материальных средств. Между тем жена его, не предвидя последствий, передавала мужу все, что доводилось ей слышать во время ее беспрестанных выездов в свет. Все это подливало масло в огонь. Пушкин видел во всем вздоре до него доходившим посягание на его честь, на свое имя, на святость своего семейного очага, И давимый ревностью, мучимый фальшивостью положения в той сфере, куда бы ему не следовало стремиться, видимо, искал смерти.